Реаль так в теплых солнечных лучах очень странного цвета, оранжевого с персиковым отливом и подмешанными к нему розовым и бело-розовым оттенками. Он стоял в центре долины, окруженной остроконечными горными пиками. Тот, что впоследствии стал называться дуновением Фейдера, превосходил высотой все остальные. а вершина его была скрыта за белым облаком. Пейзаж дышал величием и покоем. Долина казалась необитаемой, хотя в дальнем ее конце Риальто заметил возделанное поле, а на горном склоне был разбит виноградник, усыпанный тяжелыми темно-лиловыми гроздьями. К радости Риальто Он легко нашел ориентиры, которые дал ему сарсом. Черный каменистый уступ и три молодых кипариса сбоку от него. Хотя применительно к корявым кряжестым исполинам описание молодые показалось не вполне подходящим. Риальто уверенно зашагал к пещере. По тщательным подсчетам Сарсома, Реальто с Ошерлом должны были переместиться в момент, непосредственно следующий за его собственным визитом в 16-ю эру. Риальто попытался прикинуть, сколько с тех пор прошло времени. Секунда? Минута? Час? Реальто в ту минуту неудачно отвлекся на пререкания с Ошерлом по поводу причитающихся ему за работу очков и из ответа Сарсема уловил лишь пару обрывков. Первый. С высочайшей точностью. И второй. Случайная петля или провал в пласте эпох. Тогда Ильдефанс задал следующий вопрос. Но Ошерл снова отвлек Риальто. И он разобрал только, как Сарсом обсуждал с Ильдофонсом что-то вроде математической теории. Нередко составляет менее одной тысячной доли процента, плюс-минус в ту или иную сторону, что следует считать превосходным результатом. Реальто тогда уже собрался было присоединиться к разговору, но жадный Ошерл выступил с очередным требованием, и бедняга успел ухватить только конец восклицания Ильдофонса. Пять эпох – весьма протяженный период. В ответ Сандестин лишь пожал плечами. До входа в пещеру уже было рукой подать. Сарсом допустил неточность в указаниях. Вместо едва заметной расселины Позади самого первого утеса Риальто обнаружил огромное квадратное отверстие пяти футов шириной, украшенное аккуратным узором из розовых ракушек. К нему вела тропинка, засыпанная щебенкой из белого глинистого известняка. Риальто досадливо прищелкнул языком. Что-то определенно было не так. По тропинке он подошел к отверстию и заглянул в пещеру. По меньшей мере в этом Сарсом не погрешил против истины. Справа, в самом отверстии и чуть повыше головы Риальта, виднелся небольшой карман, куда Сандостин положил персиплекс. Карман оказался совершенно пуст, что совершенно не удивило Риальта. В воздухе висел неподдающийся описанию запах, наводящий на мысль об органических процессах. По-видимому, в пещере кто-то жил. Реальто вышел из пещеры и присел на каменистый стоп. Внезапно он обнаружил, что с горы в долину спускается хилый и чудошный старик. В глаза бросались копна седых волос и узкое белое лицо, большую часть которого занимал нос. Старик носил одеяние в черную и белую полоску, сандалии и черный кушак, завязанный на левом боку. обычай, по мнению Риальто, нелепый и несуразный, но который, по всей видимости, был в большом почете у законодателей мод того времени. Риальто соскочил со своего камня и приблизился к старику. Одного прикосновения пальца было достаточно, чтобы активировать словарь. Старик заметил незнакомца, но не обратил на него ни малейшего внимания, и продолжил в припрыжку шагать своей дорогой, двигаясь с юношеским проворством. «Сударь, остановитесь и дайте себе небольшой отдых!» — воззвал Реальто. «Вы шагаете слишком быстро! В вашем возрасте следует блюсти осторожность!» Старик приостановился. «Можете не беспокоиться за меня!» К тому же я предпочитаю материальную помощь абстрактным советам. Тут ничего не поделаешь, вздохнул Реальто. И все-таки это лучше, чем ничего. Что привело вас сюда, в эти безлюдные скалы? Если не вдаваться в подробности, ответил старик, я предпочитаю находиться здесь, а не на равнине, где царит неразбериха. А ты? Ты родом откуда-то издалека, как я вижу по довольно неуклюжему узлу, которым ты вяжешь свой кушак. А модах не спорят, пожал плечами Реальта. Вообще-то я ученый, ищу здесь один важный исторический предмет. Старик с подозрением покосился на Реальта. Да здесь на сто миля крест не найдется ничего, что подошло бы под твое описание. За исключением разве что скелета моего двухголового козла. Я говорю о голубой призме, которую оставили на хранение вон в той пещере. Правда, она куда-то исчезла. Старик отрицательно помотал головой. Я не слишком хорошо разбираюсь в призмах. Вообще-то я помню эту пещеру с тех времен, когда в ней еще не поселились твастики. Тогда она была не более чем расселенной в скале. И как давно это было? Старик потеребил нос. Дай-ка вспомнить. Это было, когда Нед еще возил мой ячмень. До того, как Галлер взял третью жену. Но новый амбар уже построил. Думаю, примерно тридцать один год назад. Реальта скрипнул зубами. А эти твастики, кто они? Большинство из них вернулось на конопус. Тамошний климат им больше подходит. Впрочем, те двое, что живут в пещере, ведут себя прилично и вовремя расплачиваются по долгам, чего не скажешь о моем собственном зяте. Хотя я ни за что не отдал бы собственную дочь за твастика. Кстати, я их слышу. «Похоже, они возвращаются с вечеринки До Дориаль-то донесся мелодичный перезвон, как будто заливалось множество крошечных бубенчиков разом. На дороге, ведущей в долину, показалась пара двадцатиногих существ в восьми футов длиной и четырех высотой с большими круглыми головами, утыканными стебельками, шишками и кисточками, назначение которых с первого взгляда было непонятно. Их хвосты торчали вверх и вперед и завивались изящной спиралью, а с нижних губ свисало по На сгибе каждой ноги гроздями висели колокольчики и бубны поменьше. На первом был балахон из темно-зеленого бархата, На втором точно такой же, но из вишнево-розового плюша. «Вот идут твастики», — сказал старик. «Что же до содержимого пещеры они ответят на твои вопросы лучше, чем я?» Реальто покосился на дребезжащую парочку. «Все это прекрасно, но как мне к ним обращаться?» «О, в этом отношении они держатся совсем просто». Обыкновенного обращения «Господин мой» или «Ваша честь» будет достаточно. Риальто двинулся обратно к пещере и успел перехватить твастиков на входе. «Господа мои, можно задать вам один вопрос? Я здесь с важной исторической миссией». Тот твастик, что был в темно-зеленом балахоне, ответил ему слегка шипящим голосом. Звуки он издавал посредством быстрого пощелкивания жвалами. В это время мы обыкновенно не занимаемся делами. Если ты пришел заказать наших служебных гангжонов, прими к сведению, что минимальная партия 12 дюжин. Меня привело сюда другое дело, ответил Мак. Насколько я понимаю, вы обитаете в этой пещере порядка 30 лет. Существо кивнуло. Ты сплетничал с Тифетом, который куда более болтлив, чем следовало бы. Впрочем, твои данные верны. По прибытии сюда вы случайно не находили голубой кристалл, спрятанный в нише над входом? Я был бы признателен вам за откровенный ответ. Не вижу никаких причин отказать тебе в ответе. Я лично обнаружил упомянутый голубой кристалл и немедленно выбросил его. У нас на Канопусе голубой считается несчастливым цветом. Реальто хлопнул ладонью по лбу. А что с ним стало потом? Спроси у Тифета. Он нашел эту вещицу в куче мусора. Твастики вошли в пещеру и скрылись в темноте. Риальто поспешил обратно на другой конец долины и успел догнать Тиффета. Погодите, сударь, окликнул он старика. Мне нужно задать вам еще парочку исторических вопросов. Тиффет остановился. Ну, что на этот раз? Как вам известно, я прибыл сюда издалека в поисках очень важной голубой призмы. Твастики выбросили ее из пещеры. А вы, судя по всему, извлекли ее из кучи мусора. Где она сейчас? Передайте ее мне, и я сделаю вас богачом. Тифет захлопал глазами и затеребил нос. Голубая призма? Ах да, совсем позабыл. Точно, я вытащил ее из мусорной кучи и положил на полку над камином. Не прошло и недели, как появились сборщики податей и именем короля королей забрали голубой камень в оплату налогов. Они даже не стали, как обычно, бить меня палками, за что я был им очень благодарен. А голубая призма отправилась в королевскую сокровищницу в васке -Стохоре. Во всяком случае, так я думаю. А теперь, сударь, мне пора. Сегодня у нас на ужин тыквенный суп с сыром, так что мне нужно поторапливаться, если я хочу получить свою долю. Реальто снова уселся на камень и проводил взглядом Тефета, который проворно поковылял куда-то за гору. Когда старик скрылся, Мак порылся в сумке и вытащил ореховую скорлупу, из которой выступил ошарл. На этот раз, подчиняясь какой-то загадочной прихоти, нацепив маску лиса.